Глава третья Молния, огонь и армия «Встань, Киртайс. Очеканил холодно я сквозь зубы, отчего парень резко вздрогнул «Чтобы я такого больше позора никогда не слышал и не видел! Тебе ясно? Иначе прикончу!» П «Прости!» Вдруг замешкался парень, медленно поднимаясь с колена. «Я... я не хотел тебя оскорбить. Просто... просто там...» «Хватит! Понимаю прекрасно твой настрой. Но я еще и слова не сказал, а ты уже начал обузать у меня под ногами снег. Жди, чтобы получить больше информации. Мне нужно быть ближе. Сейчас много неучтенных факторов. Вы что скажете?» Присев на корточке, осведомился я у остальных, параллельно с этим внимательно отслеживая и вглядываясь во все происходящее перед глазами внизу. Сотен пять не меньше. Присев рядом и проанализировав ситуацию, тихо читался, долгорукий, оглядывая местность. Сотня, а может, и больше, должна быть еще за горой. Чуть менее сотни летающих тварей, точно не скажу, но около того. Следом раздался рассудительный голос Пожарского. «Эх, надо было брать с собой Орлова!» С веселой досадой ухмыльнулся вдруг парень, обводя всех взглядом. «Он мог земли от Бога. Тоннель нам бы раскопал до самой горы». «Кертайз, ближайший вход далеко?» – тихо спросил я. «Нет, нет!» – быстро залепетал парень а после подрагивающей рукой указал чуть левее от основного столпотворения монстров и стал сбившего объяснять. «Между теми двумя хребтами и чуть выше, но не минуем гряду. Правда, скорее всего, этот вход сейчас завален». Согласно всем указаниям, весь наш отряд почти сразу отыскал нужное место, а я при помощи своего рианорского зрения постарался рассмотреть все в мельчайших деталях. Вход действительно оказался завален, А множественные тварей километровый слой породы не позволяйте дотянуться полем до поселка Альвов. Сейчас я слишком далеко. Тем не менее, план стал вырисовываться сам по себе. Видит бездна, крови сегодня прольется много. Ростислав, ты обучал Анастасию Егоровну ледяным платформам, которые мы с тобой разработали для похода в Стингву?» С улыбкой поинтересовался я, взглянув на парня. «Разумеется». Быстро кивнул цесаревич с неким смущением. «Насколько, человек, вы сможете налепить платформ для нужного на место? Но необходимо делать это спокойно и без излишней концентрации, потому как вам еще придется поработать ледяным буром». Морозовой Романову хватило нескольких секунд безмолвной игры в гляделке, чтобы прийти к обоюдному согласию. «Четыре», как-то невзрачно изрекла Магиня. Даже сквозь ее балаклаву я понял, что-то оскривило личико. «За всеми шестью уследить не сумеем. А проделать такой же маршрут туда и обратно будет невозможно. Магия энергозатратная». «Шестерых и не нужно, как и возвращаться не придется», — расплылся я в прискушающей улыбке. «Алексей, с этими парахатами на пару с справишься? Убережите нашу ледяную парочку от проблем?» «Хм, справлюсь и убережем. Не сомневайся». — хмыкнул довольно тот, взглянув на небо. Не прошло мгновение, как тот понимающий кивнул, прекрасно осознавая, к чему я клоню. — Рабочий план, сами не облашайте. А затем я неспешно начал сбрасывать себя в свою поклажу и передавать ее заметно растерянному киртайсу, оставляя при себе лишь оружие и то, что было расположено на доспехе. — Артем, — обратился я к ухмыляющемуся столпу, который тоже понял всю задумку, Нам с тобой, как двум самым атакующим в группе, придется идти ножками по земле и прямо через твари внизу. Заодно расчистим немного территорию, пока будем прорываться. Не будем рисковать нашим Альвом и Цесаревичем. Но избавляться от рождению все равно придется. Составишь мне компанию на прогулке по ущелью? — чего нет? — радостно осклабился княжич. — Я только за. И подобно мне стал передавать все свои пожитки Долгорукову оставляя себе все только самое необходимое, включая свое артефактное копье, три основных амулета каждого изгоя и несколько различных зелий. «Готов!» — с улыбкой кивнул парень, а после за один неуловимый шаг оказался рядом со мной и, ловко разложив копье, уперво древком в лед под ногами. «Начинайте!» — отдал я команду Ростиславы Морозовой, а затем, глубоко выдохнув, стал вынимать из ножен джады. «Кто последний, тот по возвращению устраивает прием!» Задорно хохотнул цесаревич. Не прошло и десяти секунд, как в радиусе нескольких метров множественные ледяные платформы стали формироваться со стремительной скоростью, и так же быстро на них оказалась тройка людей и один которые весьма живо начали пересекать широкое ущелье. Уже минуту спустя их заприметили сразу две стаи фитров. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем оторвать от них взгляд, так это то, как весьма слаженном магическом порыве свет Долгорукого и Тима Кертайса стали работать в едином тандеме. «Будь рядом, Артем!» — шепнул я парню, прежде чем сделать шаг в пропасть под ногами. Доли вдоха спустя тело по инерции под свист дикого ветра в ушах устремилось прямо в пропасть ущели, которая кишело множеством тварей, и такой же решительный шажок вперед сделал и Пожарский а тело парня медленно и верно стало воспламеняться еще в воздухе. Под конец Капионикума раскалилась почти до бела и вспыхнула разрушительной силой ярко-красного огня. «На все воля бездны!» — начал шепотать я одними губами. «Сегодня это ущелье будет залито кровью. Обещаю тебе. и Норамасфер, все эти жертвы для тебя, Великая Мать». «Покажись, алая дрянь! Постулат Рианорского берсерка! Плащ Алой Молнии Рианора. Сила духа и магия слились воедино. Грохочущий оглушительный рев и стрекот Алой Молнии разнесся по всему ущелью, сотрясая и ослепляя всю местность темноалым алым светом и заставляя толпы чудовищ отвлечься от всех своих дел и дряск. Всего на миг в полете веки прикрыли самопроизвольно но тело и джады в руках уже работали на заученных до зубного скрежет рефлексах. Пагуба дома нор -ата, рассекающий вал. А теперь? Пагуба дома Нората, разрубающий вал. Предсмертные, наполненные страданиями вопли, протяжный вой сотен глоток разномастных чудовищ, слились в единую безумную какофонию криков и рева. Часть ущелья за доли мгновения окрасилась в черные цвета крови, потрохов, мяса и частей туш уничтоженных порождений катаклизма. Звук возгласов остальных стал настолько пронзителен, что разнесся над всем подгорем, подобно нестерпимой сирени, тем самым привлекая внимание сотен стай других монстров лишь к нам двоим. Ноги при приземлении с громким хрустом почти по колено ушли в раздробленный лед, а вот воспламенившийся пожарский весьма ловко толкнулся от обрыва ущели у самого дна и мягко спикировал прямо передо мной с довольным видом. Но тут все довольство с его лица испарилось, потому как в нашем направлении неслась целая волна различных монстров, которые пытались опередить друг друга и добраться до нас первыми. Боковым зрением я успел заметить, как продолжительную битву с фитрами затеяла и наши передвигающиеся по платформам четверка. И, судя по яростным вспышкам света, тьмы и вот близком льда, те неплохо справлялись. «Ха — Ха-ха! Устроим кровавую баню? — хохотнул кровожадно княжич, не на шутку распаляясь, размахивая во все стороны копьем. А его аура с толпа неистово начала топить лед и снег в радиусе нескольких десятков метров. С радостью! Цепная молния Рианора. Закат династии. Сноп игл кровавой молнии Рианора. Призванная лавина стихийных игл всего на несколько мгновений опередила рывок техники. Поэтому в ряды чудовищ с пожарским мы влетели под град разливающийся и разлетающиеся во все стороны крови и плоти десятков вопящих и визжащих чудовищ. Тошнотворная воня и едкая гарь паленого мяса разлились по округе за доли мгновения. Запах был настолько сумрадный и головокружительный, что полчища бести стали медленно сходить от него с ума, и под натиском происходящего начали нападать на своих же сородичей. Черная отвратная жижа при каждом молниеносном движении и при каждом взмахе джада мерзко скользило, загоралось и даже закипало под ногами от силы ревущей молнии и от вездесущего и испепеляющего пламени пожарского. Парень истреблял монстров одного за другим при каждом движении и подступе. Пламенное копье его сейчас напоминало ничем не остановимый и горящий винт вертолета, потому как при любом шаге княжича враги распадались на части, некоторые начинали воспламеняться и от этого бесновались лишь сильнее а ярко-красное пламя все продолжало нарастать и перекидываться с одной твари на другую и по цепочке дальше. Отчего крики и вой попросту невозможно было терпеть. Пришлось заглушить частично рианорский слух. Перед столь желанной публикой по Российской империи предстал во всей своей красе. Моя же разошедшаяся цепная молния все это время напоминала собой раскинутую на многие метры стихийную ярко-алую ловчую сеть. Она оплетала, парализовывала, прожигала монстров разрядами свирепой и беспощадной силы. С каждым пройденным шагом ни я, ни Пожарский даже и не думали останавливаться и делали все возможное, дабы продвинуться вперед через атакующую лавину чудовищ. И расчищать путь приходилось уже отработанным методом. «Пиршество Алой Молнии Реонора» Разряды истребляющей молнии были безжалостны и неостановимы. Прямо на глазах при любом попадании и касании десятки туш превращались в раскуроченные обгоревшие куски отвратного мяса. Мое животное оскала с каждым пройденным метром становился лишь безумнее. С каждой смертью монстра, с каждой унцией израсходованной энергии, с каждым всполохом джадов, творящаяся мясорубка все сильнее воздействовала на рианорский транс. Охватывала и обволакивала меня, и все свирепее сдавливала горло благоразумия, словно аркан. Но здравая часть естества Анорца пока успешно держала его в узде и использовала лишь против множественных врагов. Хруст и треск костей твари под ногами, чавкающий звук плоти, мяса и черной крови под стопами ботинок. И как завершающая нота, разлившаяся во все стороны гнилостная вонь сумрат. смрад. В радиусе трех сотен метров часть ущелья под натиском яростной молнии и испепеляющего пламени превратилась в настоящую гиену огненную. Твари гибли одна за другой целыми десятками. Однако уже в следующую секунду атмосферу одного из кругов инферно оглушили сразу два кровожадных вопля двух абсолютно различных тварей. С левой части подгоря в нашу сторону на всем ходу мчался огромный и обезумевший от вони крови Саркана. А с правой стороны ущелья, на крике множества порождений, на своих восьми уродливых лапках, стремглав в нашу сторону Нёси Хуалс. Суча кровь! Так вот где вы все это время были! Надо же, я его сразу и не заметил. Стареешь, что ли? Завидел своих так называемых старших товарищей, лавина монстров, от которой еще оставалась добрая половина всей армии, Резко оторопела, но не прошло и вдоха, как она с жалостливым и испуганным визгом стала растекаться во все стороны по весьма просторному ущелью как можно дальше от двух кровожадных и массивных бестий в поисках маломальского укрытия. Вместо того, чтобы наблюдать за нежданными гостями, мой взгляд устремился выше, к возвышенности у середины горы, где наша бравая верховая четверка достаточно живо добивала летающую падаль. Я возьму на себя Саркада!» — как на духу выпалил заметно уставший Пожарский, грудь которого вздымалась подобно кузнечным мехам, от накатывающей усталости. Магический резерв у него уже был почти пуст. Однако на всю его исповедь я лишь весело ухмыльнулся, хватая того за ворот одежды. Все, что мне нужно, я увидел. Ты молодец, Артем! весело подбодрил я уникума, обводя взглядом местность, которая была залита кровью плотью и не пары сотен туш чудовищ. «Но ну, с этими двумя я справлюсь сам. Помоги нашим летчикам прорубить вход. Наверху ты сейчас нужнее». «Так что...» И схватив того еще крепче за доспех, задорно подмигнул ошеломленному княжичу. «Дуй туда, и не филонь!» Хватило одного полного оборота вокруг своей оси и приложения максимальной силы, чтобы отправить уникума в далекий полет. «Подарка на свадьбу от рода пожарских, точнее, меня лично, не жди!» Гартаном на утихающем баритоном закричал, что было духу княжич. «Я это тебе припомню!» Но остаток фразы парня заглушил сдвоенный свирепый вопли сразу двух чудовищ с разных сторон. Изо рта вдруг вырвался радостный чуточку безумный смешок. Облегченная улыбка самопроизвольно озарила лицо, а окровавленные джады перекочевали из рук обратно в ножны. — Ну и? — громко спросил я, оглядывая вначале одного, после другого спешащего ко мне монстра, а затем резким рывком руки — вырвал из пространства ракочащее громовое копье Глефу. «Какой мусор подохнет первым?» Однако ответом мне был вновь сдвоенный и разъяренный возглас порождения катаклизма. «Ладно, начну с тебя, членистоногая», взмахнув Глефой в его направлении и вынося свой вердикт, негромко процедил я, делая неуловимый шаг в нужную сторону. «Всегда ненавидел пауков». Ведь вы сплошь прислуживающий Атар Азу Швали, А он на пару с Хаэрсой самый презираемый мною странника Астрала. Если коротко, то этот хрен да еще падали. Смотри внимательно, Великая Мать. Надеюсь, тебе понравится. И прости меня за мою прошлую оплошность. А теперь... Закат династии. Кертаис из дома Темного Течения очень давно начал подозревать, что Зиантар скрытен, таинственен и неоспоримо силен. А за два непродолжительных года он стал сильнее кого-либо среди альвов, даже сильнее отца. И сейчас, глядя вниз и наблюдая за избиением сразу двух некогда могущественных чудовищ, которых его сородичи боялись десятки лет как настоящую чуму, его все чаще стали посещать. Различные мысли о дальнейшем светлом будущем для его народа рядом с этим странным и чуточку сумасшедшим человеком. Но до последнего мига он молил Творца, чтобы с поселением все было в порядке. С высоты птичьего полета и в глубине ущелья князь Лазарев казался ему совсем крошечным муравьем. Вот только этот крошечный муравей на глазах у заметно озадаченных столпов Секунды ранее прикончил снова хуалса, и в тот же миг, словно юношу забавляла вся происходящая ситуация, он, играющий с равнодушной миной на лице, помчался в сторону саркана. Лишь неустанный грохот молнии все продолжал разноситься над всем ледяным ущельем. «Вот мерзавец!» — истерично хохотнул Пожарски, быстро выбираясь из угробы неподалеку. Затем сразу приблизился к краю выступа чтобы, подобно остальным, понаблюдать за происходящей внизу схваткой. «Хотя чем удивляться?» — облещенно выдыхая в карачевый долгорукий. долгорукий. «Не каждый отважится выйти на дуэль с боярским князем и показательно свернуть тому шею». «Вы какого лешего стоите, идиоты!» — разъяренно рявкнула Морозова, которая все это время на пару с Романовым при помощи своей ледяной магии углублялась все дальше в гору, преодолевая слежавшуюся породу. Если есть время болтать, то лучше помогите. Снежная стигма поселение Аливов. Час спустя. Стоны и хрипы оливов и удушающее зловоние крови. Это первое, что лицезрел вошедший внутрь помещения патриарх темного течения. Небольшой лазарет Симоны и хранительницу воды просто ломился от количества раненых защитников поселения. ведь не замешкайся они на несколько дней из-за его нерешительности, то могли бы покинуть это место и отправиться в бегство по пустошам. Возможно, в смертельное бегство по пустошам. «Симона, как Ахарс?» — тихо спросил мужчина, войдя в импровизированный кабинет к смертельно бледной и уставшей целительнице и искосо поглядывая на несколько коек с изувеченными сородичами. Его доставили вовремя, не переживай так. Потерял много крови, но Аббас отгрыз ему часть ноги. Тихим тоном и со слабой улыбкой это отозвалась Альва. «Не так страшно. Ты чем поделишься?» «Старики и дети в убежище!» Тяжело выдыхая присаживаясь на обычный деревянный стул, невзрачно проговорил Карс, между делом кладя кровавленный матово-черный клинок на стол. Все, кто может сражаться, королят у выходов. Но мы уже завалили почти все проходы. А тварей, тварей слишком много. Они окружили всю гору. — Значит, это конец, да? — грустно усмехнулась Симона, головой уткнувшись в плечо мужчины. — Уж прости, — печально хмыкнула Алиф, пожав плечами. — Видит, творец, я всегда был плохим патриархом. Хватит. С легким возмущением цокнула его собеседница, не сильно шлепнув по руке. «Ты многим пожертвовал. Даже твои дети пошли на отчаянный риск, чтобы вызволить нас из этой тюрьмы». «Да...» — прикрыв на миг глаза, согласился тот. «Лира, Кертайс... Надеюсь... Надеюсь, с ними все в порядке». В лазареты вдруг ворвались сразу несколько аливов, Чем учинили знатый переполох. Где? Где Патриарх? Выкрикнул один из разведчиков, обращаясь к хранительницам воды, снующим между ранеными. Что стряслось, Ларов? Глухо выкрикнул Карс, быстро подхватывая клинок со стола и стремглав выскакивая с пристанища Симона. Патриарх там! Там! Глубоко выдыхая и выдыхая, сбивчиво залепетал Альф. «Другие разведчики докладывают, что... что твари... твари отступают!» «Что? Отступают?» — ошеломленно прошептал мужчина, а его брови взлетели вверх. «Как?» Вот только в следующий миг в лазарет вновь ворвался очередной воитель, и во все глаза уставился настоящего перед ним владыку. «Патриарх!» — со слегка паническим выражением лица стал докладывать молодой юноше заметной одышкой. Один, один из главных выходов раскопали чудовища. Они уже движутся в направлении поселка. Скоро будут здесь. Господин Рострик уже отправился на подмогу. Какой именно выход? Холодно спросил он, переходя на бег и выскакивая за двери помещения. Показывай дорогу. У нужного тоннеля Карс и Рострик оказались почти в одно и то же время. Вот только каково было их удивление, когда в месте, где по всем расчетам должны были появиться прорвавшиеся, они никого не увидели, даже того самого расположенного здесь отряда. «Вот же дерьмо! Ненавижу этих членистоногих! Хрень чем ототрешь эту дрянь! Снег не берет, так еще и полностью бесполезны! Груда хлама!» «Да ладно тебе! Зато мы узнали, что все в порядке с поселением!» «Шагайте быстрее давайте! Не видно же ни черта! Леша, сделай что-нибудь уже со светом! Ты светляк или кто?» Не прошло и пары мгновений, когда обоих мужчин вдруг стали доноситься множественные голоса. И когда те рванули в нужном направлении, то на одном из поворотов, что вел к нужному проходу, они буквально нос к носу столкнулись с слегка потрепанным отрядом неизвестных людей. А уже непосредственно следом за ними... Тащилась та самая ошеломленная и радостная группа альвов. «Кто вы...» Но не успел патриарха договорить, как из глубины тоннеля вдруг раздался до боли знакомый мужской голос. А в одночасье люди пропустили вперед еще одного человека, который с ног до головы оказался заляпан черной и гнилостной кровью. Взъярушены заметные седоволосые волосы, темно-алые глаза, и все та же кривая ухмылка, на равнодушном и отчужденном лице. «А, Карс, мой добрый друг, давно не виделись. И тебе привет, Рострик!» Расплылся в довольно улыбке парень, изучающий глядя на ошарашенного патриарха и шокированного артефактора, заговорив на чистом альвийском. У «Вас там на приусадьбенном участке бедлам творится, зверера шалилась, поэтому мне и моим друзьям пришлось немного прибраться». Распустил ты что-то свою живность во дворе. Надеюсь, никто не предавит нам за самоуправство и требовать золота не будет. А?